Он постарался ее успокоить. «Если у вас есть какие-то вопросы, шериф, обращайтесь ко мне, а не к этим красавчикам. Эти двое сами ничего не знают. Пусть они тут болтаются, чтобы запудрить мозги прессе». Арис улыбнулась, пожимая его руку. «Приятно познакомиться с вами, мистер Грим, и большое спасибо за приезд». «О, Господи!» — подумал Моготси. «Она стоит...» в палатке рядом с трупом, в окружении банды криминалистов и разговаривает, словно хозяйка приема с коктейлями. «Так что вы успели выяснить, Джимми?» — спросил он, нарушая эту светскую атмосферу. «Взгляните сами. Давайте-ка место, ребята!» — обратился Джимми к технарям с камерами, и они очистили место, чтобы Джина и Магоцы тоже смогли подойти поближе. Джина посмотрел на труп, и его лицо перекосило так, словно он попробовал с анчоусами, заказанную Маклареном. Рикер была права. Если сначала тут все напоминало историю со снеговиками в парке, то погода все перепутала. Большая бесформенная голова была облеплена снегом и покрыта ледяными потеками, застывшими на толстых щеках, словно этот несчастный плакал. Но формы снеговика не вызывали ровно никаких сомнений — и ясно было, что обладатель этих сине белых рук не сам облепил себя снегом. «Вполне может быть номером три», — сказал Моготси, стоя над ним, и Джина кивнул. Айрис, окаменев, стояла в нескольких шагах от них. Руки, ноги и нос уже онемели от холода, но она старалась казаться собранной и профессиональной, хотя на самом деле ей хотелось выскочить наружу, запрыгать, хлопая в ладоши. Номер три означал, что тут побывал убийца из Миннеаполиса. То есть это их дело, и они заберут у нее его расследование. Ох, как было бы здорово!» В глубине души она улыбнулась. «Или поработал подражатель», — сказал Магоц. Мысленная улыбка Айрис дрогнула. «Мне не нравится эта декорация», — произнес детектив Ролсет. «Этот чертов рыбацкий багор ошарашил меня, как те лыжи». Если тут подражатель, то еще хуже. Может оказаться, что таких психов далеко не один. Может, это и не декорация, — сказал у них за спины кто-то, представившийся лейтенантом Сэмпсоном, когда они повернулись. Вроде я слышал, что те двое, которых вы нашли в парке, бегали на лыжах, когда их убили. Может, этот парень занимался подледной ловлей? «Не представляю, чтобы при такой погоде кто-то пошел ловить рыбу», — сказал Джина. Сэмпсон пожал плечами. «Да, это зима. Снег идет, но погода не пугает рыбу и, соответственно, не пугает рыболовов. В каждой хижине работает обогреватель». «Там есть обогреватели?» — переспросил Джина. Калориферы, телевизоры, холодное пиво, стандартное обслуживание». «Но рыбаки азартные люди». «Самые упертые сидят снаружи при любой погоде, как этот парень. Когда подходит время бурить новую лунку, легче самому передвинуться, чем перетаскивать хижину. Самый потрясающий способ хорошо проводить время, о котором я только слышал». Сэмпсон улыбнулся ему. «Вам стоит когда-нибудь попробовать?» «Ни в коем случае. Бог сделал лед, чтобы играть в хоккей и кидать его в виски. Вот для чего». «Но в любом случае мы тут столкнулись с совершенно другим зимним видом спорта». «И с другим убийством», — добавил Моготси. «Если тут действовал не подражатель, значит, мы имеем дело с разъездным убийцей». Джина уставился на свои ботинки. «Вот дерьмо». «Все ваше, приступайте». Техник со своими камерами, выходя из палатки, миновал Джимми. «Я хочу отнести их в фургон». Магоцы обвел взглядом лица в палатке. «Где Анант?» Доктор Анантанант Рамбахан был главным судмедэкспертом округа Хэппинин. Магоцы знал, что он философски относился к миру и был единственным человеком в этой системе, который до последней унции сохранил свой гуманизм. И, что более важно, он вчера осматривал тела Диттона и Майерсона – В парке уже после ухода Джина и Магоцы И Магоцы искренне хотел, чтобы он присутствовал и здесь. Он в городе, и на столе у него лежит пятилетняя девочка, ответил Джимми. Прошлым вечером переходила по льду озера Сидар. А ты знаешь, как Ананд относится к детям.